Телохранители приветствовали друг друга, а Бетти сказала «Привет, Джонни. Почему ты не там, где раскуривают трубку мира?» «Меня не пустили на конференцию. И меня тоже», — она осмотрелась. «А где же герцогиня?» «Ушла за покупками. Я все еще получаю от нее терапевтическую дозу молчаливого осуждения. Она купила уже 17 шляпок. Ой». Что это ты сотворила со своим лицом? Бетти покрутилась перед зеркалом. Тебе нравится? Космическая косметика последний писк моды. Ты похожа на зебру, заболевшую корью. Ну, ты просто деревенщина, неогороженная. Эд, тебе нравится, не правда ли, Эд Коуэн? поднял глаза от шашечной доски и поспешно произнес «Не знаю, жена считает, что у меня напрочь отсутствует вкус». Большинство мужчин лишены вкуса. Дженни, мы с Майрой приглашаем вас обоих повеселиться в городе. Что вы по этому поводу думаете? — Майра, мне это не нравится, — ответил Коуэн. Это ее идея, — сказала мисс Хольц. Джон Томас поддержал Бетти. — А почему бы и нет? — Ну, я отвечаю за то, чтобы между вами и Министерством поддерживалась постоянная связь, — сказал Коуэн. — Вы можете понадобиться в каждую минуту. — Ерунда, — возразила Бетси. — У вас же есть переносной видеофон. Коуэн покачал головой. — Нет, лучше не рисковать. — Я что, арестована? — с вызовом сказала Бетси. — Или, может быть, Джонни? «Нет, это всего лишь мера предосторожности. Ну и целуйся с ним, Джонни, или играй в шашки. А может, все же пойдем?» Коуэн взглянул на мисс Хойтс. Она решительно произнесла, «В этом действительно нет ничего плохого, Эд. Мы же будем вместе с ними». Коуэн пожал плечами и поднялся. Джонни обратился к своей подруге. Я не могу появиться с тобой в общественном месте, когда ты выглядишь вот так. Но, Джонни, я убила два часа, чтобы наложить этот макияж. И налогоплательщики оплатили это? Ну и что? Пойди умойся, иначе мы никуда не пойдем. Вы согласны со мной, мисс Хольц? И специальный правительственный агент, кроме обычного умеренного макияжа, носила только изображение цветка на левой щеке. Она задумчиво сказала, «Бетти не нуждается в косметике», — задумчиво ответила она, «по крайней мере, сейчас». «Вы просто пуритане какие-то!» — Бетти показала Джонни язык и медленно проследовала ванную. Когда она вышла, ее лицо было розовым и очень юным. «Теперь я чувствую себя голой. Ну что ж, идемте!» Была еще перепалка в лифте, из которой победителем вышел Эд Коуэн. Они поднялись на крышу, чтобы взять аэротакси и заодно осмотреть город, а не плестись пешком. Вы, ребята, стали слишком известны в последнее время. Ваши фотографии во всех газетах, а этот город просто кишит сумасшедшими, и я не хочу неприятностей и несчастных случаев. Если бы ты поддержал меня, Мое лицо было бы сейчас неузнаваемо, вставила Бетси, но лицо Джонни косметикой не пользуется. Мы могли бы подкрасить и его. Любое мужское лицо можно улучшить с помощью косметики. Вся компания поднялась на крышу и загрузилась в аэротакси. Куда направляемся, шеф? нарушила молчание Бетси. — Полетаем над городом и осмотрим с птичьего полета все достопримечательности. — Может, слетаем сперва в космопорт? — спросил Джонни. «Нет, — Нет-нет-нет, только не туда, — возразил Эд. — Почему нет? Я очень хочу увидеть Ламакса. Может быть, он плохо себя чувствует, я обеспокоюсь. Тебе не следует там появляться корабль-грошей экстерриториален. Но я только взгляну на него с воздуха. Нет, но. Не обращай на него внимания, Джонни, мы найдем другое такси, успокоила его Бетти. Деньги у меня есть, пока, Эд. — Но. Я же могу доставить вас куда угодно, хоть. в Тимбукту! возмутился таксист. Но бесконечно висеть над посадочной площадкой я не могу. За это я схлопочу штраф. Ну, хорошо. «Летим в космопорт!» — вынужденно согласился Коуэн. Вся территория, на которой разместился посадочный бот Грошей, величиной примерно земной звездолет, была блокирована заграждениями. В одном месте заграждения был широкий проход в сторону бульвара Солнц, который также был блокирован вплоть до здания, где проходила конференция. Джон Томас смотрел на все это и невольно задумался, как же будет там, на Грашиюте. От этой мысли ему стало неуютно, но не потому, что он боялся лететь, а потому, что он еще не сказал об этом Бетти. Он уже несколько раз пытался завести этот разговор, но все как-то не выходило. Сама Бетти не касалась этой темы, и Джон Томас был уверен, что ей ничего не известно. В воздухе были и другие наблюдатели, внизу у барьеров собралась немногочисленная толпа, в столице ничему долго не удивлялись. Здешние жители привыкли к подобным вещам, да и сами гроши были не столь уж фантастическими существами по сравнению с доброй дюжиной других дружественных рас, входящих в состав федерации. Большая группа грошей собралась у трапа корабля. Они проделали какие-то непонятные манипуляции с какими-то столь же непонятными предметами. Джонни попытался пересчитать их, но это было все равно, что считать пауков в банке. Дюжина, а может и больше, аэротакси кружило неподалеку от контрольного пункта, где зависли полицейские машины. Внезапно Джон Томас воскликнул. — Эй, вон там Ламми! Бетти наклонилась, вытянув шею. — Где Джонни? Вон там! Ближе к противоположной стороне их корабля! Он повернулся к водителю. — Послушайте, мистер, вы не могли бы подвести нас вон к тому месту так близко, как нас подпустят? Водитель вопросительно посмотрел на Коуэна. Тот молча кивнул. Такси обогнало полицейские машины и направилось к кораблю инопланетян. Водитель выбрал место между двумя полицейскими аэрокарами и чуть ниже. Ламекс теперь был виден совершенно отчетливо. Его окружала небольшая группа грошей. Он заметно возвышался над всеми. «Если бы у меня был бинокль, — мечтательно сказал мальчик, — Я не могу его как следует рассмотреть. У меня в бардачке есть бинокль, сообщил водитель. Джонни достал его. Это был простой оптический аппарат без всякой электроники, но ламакса можно было рассмотреть лучше. Как он выглядит, Джонни? нетерпеливо спросила Бетси. Вполне нормально. Только немного похудал, кажется. Может быть, они его плохо кормят.